«Отдам, да не скоро. А будешь докучать, век не видать. Выходит, — заключал третий, что будто образовалась у них одна компания с богатыми помещиками, а в армии с офицерами и генералами. Нечего и говорить о солдатах передовых, особенно из рабочих, которые были классово-сознательными. То, что обычный солдат чувством нащупывал, выбираясь на правильный путь, то более передовые уже для себя определили свой путь. Борьба не кончена, сломить помещика и буржуазию придется развитием революции на новом втором этапе по ленинскому большевистскому пути. Нельзя однако представлять себе, что этот процесс идейного и политического завоевания большинства солдатских масс на сторону большевизма был лёгким делом, особенно учитывая двойственную социальную природу тогдашнего среднего и особенно зажиточного крестьянства. С точки зрения строго научного, объективного определения крестьянин С одной стороны, трудящиеся, человек и родственен пролетариату, с другой он частный собственник, и родственен богатому частному собственнику. На это его раздвоение, на его вторую сторону и делали ставку буржуазно-помещичьи партии, особенно мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков, строивших на этом основании тактику союза крестьян с буржуазией вместо союза с пролетариатом, за который стояли большевики. В результате нас съезд советов от большевиков был избран делегатом старейший большевик товарищ Васильев Южин. В этой борьбе мы, солдаты и депутаты, приняли боевое участие. Эсеры заранее чувствовали, что избрание солидной группы солдат большевиков в совет будет серьёзным ударом по их монополии в гарнизоне, поэтому они яростно боролись за свои места, за сохранение монопольного представительства от армии в совете. Они особенно бесивались ещё и потому, что к этому времени большевикам Саратова Пришлось провести решение о ликвидации самостоятельного существовавшего отдельно от совета рабочих и солдатских депутатов военного исполнительного комитета, который был создан с начала февральской революции. Это было ненормально, вредно и опасно для дела революции. СРы сопротивлялись этому решению совета о ликвидации комитета. Но вынуждены были сдаться под напором большевиков. Борьба в казармах при выборах в совет принимала особый острый характер и формы. Например, эсерывские заправилы при помощи своих унтеров отправляли наиболее активных большевиков и солдат, их поддерживающих, внеурочно в, в караул даже сажали на голбтвахту за какие-то надуманные провинности лишь бы лишить их возможности присутствовать на избирательном собрании так именно они поступили со мной несмотря на то что заранее наша организация официально объявила что моя кандидатура выставляется в совет командир роты арестовал меня по вымышленной им ложной причине продержав меня на голубтвахте 2 дня. Он вынужден был меня выпустить, но в своей эсеровской цели достиг: на избирательном собрании я выступить не смог и не был избран. Однако на завтра в другой роте нашего полка, когда наши большевики выступили и рассказали солдатам Каким старым режимным способом эсеру удалось отвести мою кандидатуру и провести эсера, солдаты почти единодушно избрали меня депутатом Саратовского городского совета. Эта наша победа произвела большое впечатление во всём 92-ом полку и даже за его пределами в гарнизоне.